Переходили в рукопашную и сумели оттеснить неприятеля Ктырного. Но и здесь он не смог закрепиться и был отброшен на восток. В ходе сражения солдаты часто видели высокого молодого генерала в белом кителе, появлявшегося то там, то здесь, и дававшего ротным командирам советы, как лучше поступать. Его даже прозвали «белый генерал». 4 июля поступил приказ начать движение на Габрова, оттуда на Шипкинский перевал. Вот, кажется, пришел и мой черед, воспрянул духа Михаил Дмитриевич. Он надеялся, что командование отрядом поручит наконец-то ему. Но, увы, его вызвал начальник второй бригады генерал-лейтенант Дирожинский. Отряд поручено вести мне. «Вам же белено оставаться в Габрове и ждать распоряжений». «Почему я должен оставаться?» — попробовал он возразить. «Таков приказ начальника дивизии. Я готов вас взять, но не могу не выполнить приказы генерала Святополк Мирского». Дерожинский не кривил душой. За эти дни он сошелся с Михаилом Дмитриевичем, отметил не только его боевой опыт, Но и личные качества полевого генерала, а отнюдь не паркетного шаркуна, каких было предостаточно. и что же я здесь должен делать с единственной пехотной ротой? Следить, как доблестное наше интенданство обустраивает тыл. Михаил Дмитриевич едва сдержал себя. Да поймите же, я боевой генерал и совсем не желаю иметь дело с столовыми чиновниками. Но у вас же есть в этом деле опыт. Вы же по Туркестану знаете, как и что нужно делать для организации снабжения. Послушайте, уважаемый генерал, я сюда прибыл не затем. Нет, еще раз нет моего согласия. Ночью должен приехать святополк Мирский. Вот ему все и доложите. Развел руками Дерожинский. Ночью действительно прибыл начальник 9-й дивизии, пригласил генералов. Разложив на столе карту, стал посвящать их в обстановку. В Завалканье, куда предстояло выступить русским войскам, вели три дороги, в том числе одна через Шипкинский перевал, которым предстояло овладеть Габровскому отряду. Это был специально созданный отряд, состоящий из 36-го Орловского пехотного полка, усиленного артиллерией. 42-летний генерал-святополк Мирский ранее воевал на Кавказе, пребывал там и во время Крымской войны. Там он проявил себя, отличился, вырос до генерала-лейтенант. И здесь его дивизия действовала успешно. Объясняя задачу, он советовал в ходе наступления на перевал действовать решительно, не отказываясь от фронтальных атак, применять обходящие отряды, которые внезапно атаковали бы неприятеля с фланга или тыла. Без таких маневров неприятельские заслоны не сбить, цена меткого стрелка в горной войне высока, Один может сдержать наступление роты. Когда Скобелев высказал желание идти с отрядом на перевал, генерал-лейтенант возразил. «Решение мной уже принято, и я не стану его менять. Генерал Дерожинский поведет отряд». Отказываясь Скобелеву, он преследовал свой интерес. «Лавры победы достанутся его давнему подчиненному» не человеку, случайно назначенному в дивизию. К тому же сказал в утешении, «Вы еще, Михаил Дмитриевич, успеете побывать под пулями. У вас еще все впереди». Габаровский отряд вышел в путь ранним утром 5 июля. Под звуки марша покидал город 36-й Орловский пехотный полк, усиленный артиллерийской батареей. Солдаты шли полной уверенности в успехе. Не было сомнений его командиров, устоит ли против такой силы засевшей на перевале горстка турк?